Алгар поднял голову, обратив лицо к плачащему и истекающему кровью небу. Красный ливень омывал его, согревая кожу и заполняя рот. Он не переставал петь, непрерывным потоком произнося истинные имена бесчисленных нерождённых и требуя, чтобы те отдали свою энергию в его распоряжение. Так много силы, силы, не поддающейся описанию и пониманию. По его желанию реальность уродовала сама себя. Управлять мощью было так же просто, как открыть глаза или поднять руку. Такова была игра четырёх богов. Они использовали энергию такого масштаба, каждый миг своего существования, но им не хватало физического присутствия, чтобы перенести свои замыслы в материальную вселенную. Метафизика, не ласково даже к силам извне, С истерзанных небес ударил вопящий луч солнечного света, заливший пространство вокруг Ангрона и Желемана ядовитым свечением. Тени обоих воинов, всех зданий и танков удлинились и превратились в мерцающие образы корчащихся человеческих силуэтов, тянущих руки. Вопли доносились отовсюду. Каждая душа тень в городе рыдала под кровавым дождем. Они плясали, словно дым и пламя. ползая и пританцовывая в своем нетерпеливом желании добраться до Пожирателя Миров. Кульминация песни варпа, исполненная посредством инструмента с безупречной и безграничной яростью. «Нет эмоций чище, чем ярость!» Эти слова произнес сам Ангрон. Возможно, когда боль пройдет, он даже вновь согласится с ними. Сам же Ангрон продолжал биться с Желеманом, возвышаясь над стоящим на коленях ультрадесантником. Заметил ли он вообще кровавую бурю и льющийся с неба красный поток? От поднятых перчаток Робаута летели искры. Он силился отвести удар за ударом. Он был побежден, повержен. Раны покрывали его палитрой гордого поражения. Даже сейчас его воины продолжали сражаться, чтобы отбить своего примарка. По рубцам на броне и ощущению боли, исходящей от сознания брата, Ларгар решил, что тому повезет. Если он снова сможет ходить. Ангрон выглядел немногом лучше. Он воплощал собой изуродованное величие. На его теле виднелись огромные разрывы и порезы от сочленений перчаток Желимана. Сейчас это должно произойти сейчас. Ларгарстен центрировался на торжествующей фигуре изуродованного брата, призывая нерождённых ответить. Несущий слово зафиксировал мускулы Ангрона, воспаляя синапсы в мозгу. Он лишал пожирателя миров возможности нанести смертельный удар, тем самым, распаляя его ярость ещё сильнее. Раздались вопли. Мелодия погубленных миров наконец-то зазвучала в материальной вселенной. История повторялась. Ещё один примард отползал подальше от гнева Ангрона. Ещё один брат, вступивший в право наследования, не будучи проклятым, которого не отрывали от корней и не оставляли горевать по низбывшемуся Победа над ними не доставляла удовольствия, ярость не утихала. Она становилась только глубже, усугубляясь горечью. Вожделенный покой битвы ускользал от него, оставляя лишь пустые обещания лживого любовника. Ненависть не приносила победы, ничто не приносило. Даже те, кого он повергал и сокрушал, даже они жалели его. — Прости меня, я пытался тебе сказать. Все мы пляшем под дудку варпа, даже ты, Ангрон. На сей раз Жилеман, а не Руст, отползал прочь, а Пожиратель миров отшатнулся назад, вцепившись в истерзанное лицо и грудь. Он рвал собственную броню и плоть, отдирая их пригашными и крича так, как не смогло бы ни одно живое существо. Плоти, кости, кровь и дух. Всё вибрировало в такт волнам варпа, они звучали в каждом атоме, каждой субатомной частицы божественного тела. миллиарды и миллиарды вопящих душ. И вместе с их криками пришла боль. По мышцам мангрона прошли первые разрушительные спазмы, оборачившие его кровь в ртуть, а затем в лаву и наконец в священный огонь. К крикам разочарованной ярости добавилась невообразимая мука. Его тело начало разрывать само себя, разрастаясь и поднимаясь ввысь, совершенствуясь после жизни, наполненной прерывающейся болью. Лоргар наблюдал за агонией брата с виноватой радостью. "Это ты всегда был проводником. Никто не ненавидит так, как ты, с такой безграничной силой. Никто другой не чувствует такой боли, терзаемый совершенными в жизни предательствами. Это должен был быть ты", вмиг глубочайшей ярости и горя другого проводника и быть не могло. Жилиман скрывался в стойких фалангах своих сынов, которые с достойным завистью и единством отступали по затопленным дорогам. Раненый ультрадесантник пристально смотрел на Ангрона, стоящего на вершине горы, мертвых сыновей трех родов. И Ларгар заметил на лице брата выражение благоговейного отвращения. Даже отходя, 13-й легион продолжал стрелять. Их заряды били в обнаженную плоть мышц Ангрона. покрывая бесскожее тело чёрными пятнами и взметая в воздух кровавые сгустки. Барабанный бой. Стрельба была лишь барабанным боем, вступавшим в кульминацию великой песни. Балты гулко ударяли в Ангрона, расшевыривая внутренние органы по пологам дуг. Эффекта не было. Прибывая во власти небесного страдания, Ангром вышел за пределы телесной боли. В него ударила молния. Такого не ожидал даже Ларгар Погремел гром, сложившийся в очередной фрагмент великой песни. Из кровоточащего неба ударили новые молнии, которые воспламенили примарха-пожирателя миров. Трупы у него под ногами и саму землю вокруг зажглось красное пламя, образованное мерцающими, корчащимися призраками жизни погибших в обмен на его. Крововый ливень стал сильнее и горячее. Столь жарким, что порождал туман и смывал краску с потрескавшегося керамита бесчисленных сражающихся воинов. Ларгар не переставал петь, произнося имена и взывая к ним, чтобы они повиновались, как обещали. Он дал им океаны крови и зажёг миры. Теперь они были перед ним в долгу. Он обменял триллионы жизней на одну единственную. Никто теперь не скажет, будто Ларгар Аврилиант не был верным братом. Адская пламя, когда-то бывшее Ангроном, из пожирателей миров продолжал обушевать. В этот миг Лоргар ощутил первые сомнения. Он ничего не мог разглядеть в кроваво-красном зареве. Был ли вообще Ангром внутри пожара? Не уничтожили ли его боги в наказание за какой-то изъян в великой песне? Он потянулся своим психическим чутьём, обратив его к гибельному пламени. Всё, что он услышал плач несправедливо убитых их ярость и муку. Песня, которую он сотворил из огня и геноцида, играла во имя спасения его брата. В эту секунду он почувствовал чужое присутствие, нечто нечеловеческое, обладающее неизмеримо большей силой, чем любая душа или призрак ультрамара. Раздался голос, который было невозможно игнорировать, и на мгновение абсолютного экстаза примарх решил — что один из четырёх явился, дабы благословити его страдания. Я не бог, голос был смягчён изумлением, однако ничто не могло скрыть мощь, звучащую в замогильных интонациях. Я единство. Для Лоргара это имя ничего не значило. Помоги мне, потребовал он у сущности. Перед ответом пришло ощущение скорби. Теперь я вижу, я всё вижу. Ты убиваешь нашего отца. Я его спасаю. Вознесение. Вот как он ценен в глазах четырёх. Ларгара Врилиан произнёс голос. Мы этого не допустим. И точно так же, как покинули свои тела, они вытянули Ларгара из его собственного